Глава двадцать девятая. Конец лжим, еще не начало, правда. Лалин. Увард говорил, что меня не посмеют тронуть, и даже новый советник короля не приблизится к жене бунтаря и возможного короля. Так оно и было. В городе мне кланялись и относились с невиданным уважением. Но здесь, в лесу, никто не увидит, что на ведьму напали. Возможно, Картон поджидал меня, зная, что рано или поздно я приду за травами. И вот теперь я в смертельной опасности, ведь этот человек за что-то очень сильно ненавидит меня. Более того, он спит и видит, как бы меня сжечь и полюбоваться невиданным чудом, когда Ригер выходит из умирающего тела. Он маг, способный набросить на меня невидимую удавку, а я всего лишь ведьма, которая может лишь питать чужие силы. Показалось, что я слышу треск огня, и корзинка выпала из ослабевших пальцев. Картон сделал еще один шаг, и я невольно попятилась, холодея от близости страшной гибели. Прижалась спиной к дереву и покосилась на тропинку, петляющую среди кустов. Все, что я могла сделать, это попытаться скрыться в лесу. Шансов уйти от мага было мало, но так хотелось спастись. Сейчас. «Стой!» Словно прочитав по лицу мои намерения, рявкнул Картон. «Я не причиню тебе зла. Будто я поверю. Выдохнула, собираясь с духом, как вдруг заметила в ветвях бледное лицо нился. Девушка, не мигая, смотрела на мага, и в ее расширившихся глазах прискался такой ужас, что у меня не хватило духу сбежать и оставить ее наедине с этим чудовищем. «У тебя нет выбора», — Бурави меня странным взглядом продолжал картон. Тебе не уйти от меня, Ригер. Выслушай, что хочу сказать, и тогда останешься живой». Я оперлась о ствол дерева, потому как подкосились колени. Понимала, что этот жестокий человек обманет, не моргнув глазом. Но все же оставалась крохотная надежда, что он говорит правду. Прокашлившись, я хрипло ответила. «Говорите». Он удовлетворенно кивнул и, оглядевшись, направился к поросшему мхом пеньку. Усевшись, указал рукой на поваленное бревно, будто намекая, что разговор будет долгим. Приближаться к магу не хотелось, но я собралась с духом и, отлепившись от дерева, побрела к картону не отрывая от мужчины настороженного взгляда, готовая ко всему, медленно опустилась в двух шагах от опасного человека. «Мне нужна женщина», — неожиданно признался он. Глаз мужчины мне видно не было из-за капюшона, но по губам картона скользнула горькая усмешка, которая поставила меня в тупик. Я обхватила себя руками, как будто внезапно стало холодно, и повела плечом. Выпалила смело. «Купите дарительницу или женитесь». Я-то тут при чём? Жениться. Он невесело хохотнул и резким движением откинул капюшон. Так просто не бывает, госпожа Скетс. Брак в высшем обществе — это сделка. Ты — живое исключение из незыблемого правила. А я не обладаю нерешимостью господина Скетса, и не его связями. И снова мне почудилась в его словах невысказанная горечь. Я вас не понимаю, призналась честно. Что нужно от меня? Еще недавно твой муж был на самом дне. Хищно скривился картон. Я думал, что раздавил его. Но скец, будто змей, сумел выскользнуть изо всех ловушек. А последнюю обратил себе на пользу. Понятия не имею, как у него это вышло. Уколол меня взглядом и выгнул бровь. Ты же знаешь о верховном жреце? Догадываюсь, — осторожно ответила я. «Король должен был заподозрить подмену», — открылся маг. Но Шарил соглашается отложить ритуал, проглатывая откровенную ложь. В конце концов, я заподозрил, что Увард знает некую тайну. Догадываясь, куда он клонит, я поспешила предупредить. «Ничего не знаю об этом». Он помолчал, глядя в небо, а затем бросил. Так и думал. Сам бы не стал открывать планы ведьме. Но это не то, о чем я хотел поговорить. Тогда поспешите перейти к основной теме. Прижимая ладони к мертвому дереву, выпалила я. Прошу простить, но мне не доставляет удовольствия ваше общество. Он помочился, но все же ответил. Как и мне. Но снова замолчал. Казалось, мужчине было трудно сказать то, что собирался. Может, это ранит его гордость? По спине пробежал холодок. Неужели этот человек желает меня? А убить старался, чтобы не досталось сопернику? Нет, быть этого не может. Но что еще, кроме признания в своей слабости, может толкнуть такого, как Картон, на сделку с ведьмой? Вы собирались о чем то меня попросить?» Предположила единственное, что показалось более-менее разумным. По его губам снова скользнула усмешка. Опустив ресницы, мужчина едва слышно произнес: «Речь о лис». Глянул на меня из-под лобья и процедил со злостью. И Нилса, которая живет в твоей лавке. Она нужна мне. В прошлом эта ведьма была моей дарительницей, затем королевской. А недавно ее попросила себе графиня Конраде. Не знаю, догадывалась ли эта хитрая женщина о моей жажде. Наверняка что-то знала. Поэтому побоялась оставить Лису себя. Иначе зачем привела ее к тебе? Я быстро посмотрела в сторону кустов, где заметила насмерть перепуганную девушку. Но сейчас среди ветвей никого не было. Мысли летели быстрее стрелы, я опустила голову, чтобы не выдать и Нилсу. Увард попросил графиню Конради вывести из дворца именно эту дарительницу, потому что герцогу стала известна тайна Картона. Если муж хотел защитить ее то и я сделаю все чтобы не дать девушку в обиду. Сосредоточившись на ладонях, я осторожно, чтобы маг ничего не заметил, выпустила силу ведьмы в бревном на котором сидела. Это было все равно, что защищаться розой, когда на тебя нападают с мечом. Но что еще я могла сделать? Две беззащитные ведьмы в лесу. Мы были легкой добычей для одного из сильнейших магов королевства. Судя по всему, и Нилса очень сильно боялась Картона. Я вспомнила, как девушка просила позволить ей остаться у меня. Должно быть, стезя дарительницы ей была так же противна, как и мне. Если не больше. Ведь мне повезло встретить Уварда тогда как ей пришлось отдавать свою силу и тело сначала начальнику тайной стражи, а затем королю. Кого выбирать, девушку никто не спрашивал. Так решил мой муж. Голос мой был тверд, но внутри все переворачивалось от страха. Как вы знаете, госпожа Канради испытывает к герцогу глубочайшую симпатию, поэтому согласилась помочь. Так и знал. Выпалил он и сжал пальцы в кулак. Скет ловко манипулирует другими. Узнал, что между мной и Лис особая связь, поэтому убедил Шарила забрать ведьму во дворец. Мне ничего не оставалось, как смотреть на короля и каждый раз, когда тот применял магию знать, что он пил мою женщину. Он внезапно замолчал и с выдохом зарылся лицом в ладони. Звук, который я услышала, был очень похож на стон, и неожиданно мне стало жаль этого человека. Вы. Сорвалось с губ. «Любили ее? Не поднимая головы, он глухо рассмеялся. А я бросила быстрый взгляд на кусты. Но так и не высмотрела среди ветвей и Нилсу. Картон выпрямился, и я снова повернулась к магу. Бревно, в которое уходила моя ведьмовская сила, уже слегка нагрелось. Я надеялась, что моя помощница уже успела убежать далеко-далеко. «Любовь» мужчина дернул уголком губ и поморщился так будто что-то дурно пахло сказочка для женщин которым нужно верить, что ноги они раздвигают не просто так но это ложь ведь вы влюбляетесь в загадочную маску а на самом деле это красивая оболочка, за которой ничего нет ведь все что ты видишь ложь он провел ладонью перед своим лицом. Я нахмурилась, вспомнив о том, что маги никогда не появляются в свете в своем естественном облике. Лишь однажды мне удалось увидеть истинный облик магисса за ее магически наведенной красотой. На миг, но я увидела и бледное лицо, и потухший взгляд. «Не все, тихо ответила ему. «Ты оскеце?» Мужчина оскалился и выглядел так, будто перед мордой хищника помахали костью. «Он лицемер» так кичился своей привлекательностью, что было противно. Надменный ублюдок. Еще в Академии развлекался тем, что сдергивал с других магические маски, за которыми адепты скрывали юношеские прыщи. Я не сдержала улыбки. А зачем вы их прятали? Насколько я знаю, в Академии для мальчиков даже нет женщин-преподавателей. Он высокомерно покосился на меня и скривил губы, видимо, не считая нужным объяснять ведьме свои поступки. Да и мне не было дела до прыщавых подростков. Я лишь тянула время, насыщая бревно магией, и надеялась, что янился уже в лавке. А вскоре мне удастся сбежать от опасного мага. А ему, казалось, очень хотелось выговориться. Я еще тогда возненавидел скеца, Задумчиво продолжил мужчина. Ему за даром доставалось все самое лучшее. Милость молодого короля позволила ему жениться на самой красивой девушке королевства. Он улыбнулся так нежно, что я затаила дыхание. В этот момент Картона можно было бы назвать по-настоящему привлекательным, но потом его глаза снова наполнились темным холодом. Девушка была одной из сильнейших магист столицы, и ее родители согласились с выбором короля. Он горько усмехнулся. «Ведь скетсы считали самым перспективным молодым человеком». Но этот идиот не заметил, что магическая завеса девушки скрывала слабое здоровье. Поэтому рождение ребенка подкосило его жену. о протянула я и опустила голову. Вот почему он носил маску. Так он проявлял свое горе и казнил себя за то, что не увидел истины. Позер, выплюнул Картон. Кичился тем, что не использует дарительниц. Но будь в его доме хотя бы одна ведьма, Лисия бы выжила. Я вздрогнула, а потом нахмурилась. Лисья, лис и Нилса. Неужели ведьма напоминала Картону ту, на которой ему когда-то не удалось жениться? Если так, то становится понятно одержимости мужчины этой девушкой. И почему он так упорно обвинял Уварда во всех грехах? Дерево под ладонью стало совсем горячим, и я осторожно поднялась. Так, чтобы Картон не заметил золотистое сияние, исходящее из щелей в коре. Моей магии хватит на то, чтобы дерево ожило и помешало магу напасть на меня. Всего несколько секунд, но это даст мне шанс сбежать. «Зачем вы мне это рассказали?» Сделанным равнодушием спросила я. «Хотите, чтобы я вас пожалела и отдала женщину, из-за которой вы пошли на измену короне? Забудьте. Даже если инился так сильно похожа на Лисью, она всего лишь ведьма. А я знаю, как вы к нам относитесь. Поэтому даже не пытайтесь вернуть дарительницу». Теперь Лис свободна. А сейчас пришло время. Я сосредоточилась на бревне, и моя магия вспыхнула золотом, ослепляя картона. Не теряя ни мгновения, я метнулась прочь. Надеюсь, что ожившее дерево задержит мужчину, но ощутила удар в грудь. Упала на землю и, едва дыша с ужасом, смотрела на Инилсу, которая уничтожала свечение моей силы. Когда последние искры растаяли, она подошла к картону и обняла. Теперь можешь делать с ней все, что хочешь. После такого выброса силы она слабее младенца. Ты...» слезы ожгли щеки. «Почему?» «Почему не убили сразу?» Картон высвободился и склонился надо мной. «Судя по всему, ты очень дорога, Скетсу. А этот бесчувственный мерзавец даже к сыну равнодушен. О, я так давно ждал этого!» И ударил магией.